королёв с нетерпением ждал этого дня сегодня сергей обещал принести папку с материалами по ракете и даже фотоснимки с последнего старта который произошел без его участия последнее было особенно обидно привет выздоравливающим с такими словами в палату зашел огнев тут же посмотрев на его руки и не увидев в них заветные папки королёв вперил недоуменный взгляд в парня «А где?» «Там же, где и твое здравствуй!» — хмыкнул весело парень. «Здравствуй!» — недовольно произнес Сергей Павлович. «И все же где?» «В другой комнате», — снова перебил его Огнев. «Но не переживай, скоро тебя и вовсе отсюда выпишут. Я чего пришел-то? Новость для тебя есть». И Сергей состроил хитрую рожу, которая так и просила кирпича, по мнению Королева. «И какая?» Сдался он. «Теперь ты, мой подчиненный», — хохотнул парень. «Так что держись, Палыч, нас ждут великие дела».